глава 142 все проясняется помогло не сразу иногда всего на пару минут но потрясение уходило дома в окружении мирных гор и любящей семьи я почувствовала что прихожу в себя я молилась я прощала я преодолевала к тому же я сумела отвлечься летом работа у меня была не в проворотах Мужчины приходили ко мне с ранами от садовых коз, мотык, тележек, скота, оружия и ножей. Женщины и дети страдали от ожогов, бытовых травм, запора, диареи, прорезывания зубов и даже остриц. «Видите?» — тихо спросила я, держа свечу у ягодец двухлетнего Тамаса Уилсона. «Вполне логично предполагая, что я собираюсь поджечь его попу или засунуть туда свечку», малыш там искричал и вырывался. Мать крепче прижала сына и снова раздвинула ему ягодицы. Вокруг небольшого и в остальном безукоризненно чистого ануса извивались белые черви, острицы. «Господи, убереги нас от зла!» Энни Уилсон подняла одну руку, чтобы перекреститься. И Тамас почти вывернулся из ее хватки, едва не угодив головой прямо в огонь. Я взяла его за ножку и оттащила назад. «Это самки», — объясняла я. Они вылезают наружу ночью и откладывают яйца на коже. что и вызывает зуд. Малыш чешется, в итоге появляются сыпь и покраснение. Более того, он переносит яйца на все, до чего дотрагивается, так что вы все наверняка тоже заразились. «Ещё бы! Двухлетние дети трогают всё, что вокруг!» Миссис Уилсон заёрзала на табурете. То ли из-за остриц, то ли из-за смущения. И отпустила Тамаса, который ловко соскочил с её колен и побежал к кровати, где лежали его старшие сёстры, четырёх и пяти лет соответственно. Я опять схватила мальчишку и потащила кочегу. «Святая Бригитта, что же мне делать?» Спросила Энни, беспомощно переводя взгляд со спящих девочек на мистера Уилсона. Тот, уставший после рабочего дня, свернулся на другой кровати и похрапывал. «Ну, для вас с мужем и детей постарше подойдет вот это». Я достала из корзины бутылочку и осторожно подала ее Энни. Зная, как действует смесь, мне казалось, что она взрывоопасна. Хотя это не так. Это тонизирующее средство из молочая-венчиконосного и, и молочая-товолговидного с очень сильным слабительным эффектом. «В смысле придётся много бегать в туалет?» — добавила я, заметив непонимание на лице миссис Уилсона. Зато оно уничтожит остриц, если тамос с девочками не распространит их заново. А вот для маленьких... Я достала горшочек с чесночной мазью. Эни даже сморщила нос. Такой сильный пошёл запах. Зачерпните пальцем, намажьте вокруг заднего прохода и... Эм... Внутри тоже. Хорошо. Послушно отозвалась Энни и взяла у меня бутылочку и горшок. Видимо, как матери ей приходилось делать что-либо и похуже. Я рассказала ей, как прокипятить постельное бельё, посоветовала тщательно мыть руки с мылом, затем пожелала всего хорошего и вышла.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 Если только чесноком, то вставать я не собираюсь. А вот если фекалии, К Счастью Джейми назвал только чеснок. Пахнешь как бараньи ножка по-французски. В животе у него заурчало, и я тихонько рассмеялась. Боюсь на завтрак у нас столько каша. Ничего страшного, спокойно сказал Джейми. Положу в неё мёд. На следующий день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 и без особых усилий пересадил меня к себе на колено. Приобняв, он положил подбородок мне на плечо, убрав свободной рукой мои волосы. Джейми был босиком и одет в одну лишь рубаху и потертый рабочий плед в зелено-коричневую клетку, которую он приобрел у старьевщика в саванне. Ткань сморщилась на его бедре, и я, приподнявшись, расправила ее по мускулистой ноге Джейми. Эмми говорит в кросс-крике.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 Без очков далеко я не видела, хотя догадалась по движениям, что это свинья. Большая свинья. Большая белая свинья. Но если не та самая белая свиноматка, так и ее дочь. Хотя я думаю, что это старая потаскушка собственной персоной. Ее важный зад с другим не спутаешь. Что ж, теперь мы и правда дома. Я с довольным вздохом откинулась назад. Через месяц ты уже будешь спать под собственной крышей Неэн, пообещал мне Джейми. По его голосу я поняла, что он улыбался. Возможно лишь под навесом небольшой пристройки зато уже нашей. К зиме поставим дымоходы, возведем стены и накроем все крышей. а потом я займусь полами и дверями.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 И поцеловал меня в лоб Пока что